Из рассказа Ревекки «Кельт Дубнакос, в которого вновь превратился римский центурион Флавий, уловил самое важное слово, которое прозвучало для него как «букцинумы» перед атакой — «галилеянин». Он вновь увидел ясное лицо Иисуса Боросифа и его взгляд, устремленный на него. Еще он увидел Равинна и Аира, такого же несчастного, каким был Флавий в эту ночь, и Девору, которая сначала умерла, а вышла из дома совершенно живая. Флавий хотел верить, что Иисус Бареосиф сможет сделать для сына Антиоха то же, что для дочери Иаира. Он хотел верить, что Ревекка права, и что учитель, друг Левия, Мирям Симона и сыновей Зеведея не плотник из Назарета, но знаменитый Христос — Спаситель народов. И кто знает, может быть, он — тот младенец, появление которого прежде предрекли друиды, и которому галлы поклонялись в лесу корнутов? в отныне покинутом Неметоне девы его матери. Но ведь и я слышал рассказ Ревекки. Я размышлял, как тот невероятный случай мог свести на нет меры предосторожности осмотрительного правителя. Я даже на секунду представил себе Галилеянина. Но, как бы ни сведущий я ни был в иудейской религии, я чувствовал, что Иисус бар Иосиф не мог быть их мессией, и об этом Флавий должен был знать не хуже меня. Во всех донесениях его и Ария подчеркивался национальный, воинственный, грозный характер того, кого поджидали племена Иуды. Он должен был быть человеком священной силы, умным и опасным. Поскольку я воплощал Рим и знал его мощь, я был убежден, что царь Израиля не может прогнать волчицу из Иерусалима. Но я знал, что их столкновение будет страшным. Старый Ирц тоже отлично это понял. Он, осмелившийся умертвить невинных младенцев, чтобы обезопасить себя от восстановления законной династии, ибо Христос должен был произойти из рода Давида, связью с которым род Ирода не мог похвастаться. Итак, все то, что я узнал о человеке из Назарета, не позволяло мне представить его себе в роли воинственного князя, завоевателя. блаженны кроткие, Ни Ироду, ни Риму нечего было бояться человека, проповедующего подобное учение. Галилейнин не мог быть мессией иудеев. И я был доволен, что ожидаемое ими пришествие таким образом откладывалось в долгий ящик, и жалел об этом, поскольку меня вполне бы устроил миролюбивый мессия. Но Флавий этим пренебрег. Он утверждал, что ему внятно пригрезился голос, сообщивший, что галилеянин, Христос и младенец, тот младенец, о котором друиды возвещали, что он будет воплощением Всевышнего Бога, владыки жизни и смерти. Мне нечего было сказать в ответ на рассуждения Флавия. Чтобы их понять, нужно быть кельтом или иудеем. Центурион потратил всего десять часов, чтобы покрыть расстояние, которое отделяло Кисарию от Капернаума. Это подвиг, если принять в расчет дневную жару и опасность ночного путешествия. Я спросил Флавия, почему он искал Иисуса Бар-Иосифа именно в Галилее, ведь тот часто проповедовал за ее пределами в Иудее, Самарии, Финикии. Почему он поехал прямо в Капернаум? Флавий настойчиво твердил про внутренний голос. Не знаю, в чем тут дело, но судьба распорядилась, чтобы его произвольный выбор оказался верным. Галилеянина не было в городе. По своему обыкновению он бродил среди холмов, но в тот вечер должен был вернуться. Перед тем, как увидеть его, Флавия охватила робость, которая вообще-то была ему свойственна. Обратиться к сыну Иосифа для него было так же немыслимо, как требовать аудиенции у Тиберия Кесаря в его дворце на Капре. Младенец, воплощение Господа Бога. Разве сам верховный друид, святой избранник священной коллегии Галлов и Британии, был столь чист и свят, чтобы приблизиться к нему? Дубнакос вспомнил древние кельтские суеверия.